Мне это досадно, что вчера я унизился в трактире до Заметова. — Чёрт возьми! Пойду сам к Порфирию, и уж прижму же я его по-родственному. Пусть выложит мне всё до корней. А уж Заметова... — Наконец-то догадался, — подумал Раскольников. «Стой — Стой! — закричал Разумихин, хватая вдруг его за плечо. — Стой! Ты наврал! — Я надумался, ты наврал!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 Беспокойство его увеличивалось. Они дошли уже до входа в номера Бакалеева. «Ступай один», — сказал вдруг Раскольников. «Я сейчас сворочусь». «Куда ты? Дому да, уж пришли!» «Мне надо, надо. Дело. Приду через полчаса. Скажи там». «Воля твоя, я пойду за тобой». «Что ж ты меня хочешь замучить?»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 — прибавил он вдруг, рассмеявшись, как помешанный. — Да, я действительно вошь, — продолжал он, злородством прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею. — И уж потому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь. — Потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое проведение беспокоил, призывая в свидетели что не для своей, гескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель. Ха — Ха-ха!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 сколько можно было разглядеть сквозь мигавшие ресницы человек этот был уже немолодой плотный из густую светлую почти белую бородой. прошло минут с десять было еще светло но уже вечерело в комнате была совершная тишина даже с лестницы не проносилась ни одного звука только жужжала и билась какая то большая муха ударяясь налета об стекло наконец это стало невыносимо